Номер семь. Байка. Ноша. Два дзен-буддийских монаха шли однажды по грязной дороге под дождем и встретили красивую девушку в изысканных шелковых одеждах. «Я помогу», — сказал один монах сразу же. Он взял ее на руки и перетащил через грязь на другую сторону дороги. Ничего не сказал второй монах и молчал до тех пор, пока они не подошли к храму. Больше он не мог сдержаться и сказал. — Нам, монахам, надо держаться подальше от женщин, особенно от молодых и красивых. Они опасны. Зачем ты сделал это? — Я оставил девушку там, — сказал первый монах, — а ты все еще тащишь ее. Мораль. То, что вас обидели или обокрали, ничего не значит, если вы не будете постоянно об этом вспоминать. Конфуций. Комментарий. Этот пересказ одной буддистской притчи демонстрирует, как много страданий мы плодим, находясь в плену жестких рамок наших стереотипов, и сохраняем своими мыслями об ушедшем. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства, в первую очередь депрессивные и тревожные. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Иррациональная установка долженствования. Выработка. «Безоценочного мышления».